Глава одиннадцатая. «Не беспокойтесь, капитан, они толком не рассмотрели меня», — сказал Чейн. Ручаясь, они даже не подозревают, что в ангард проник чужак. В свете настольной лампы лицо Дилула оказалось очень суровым, на нем четко вырисовывались глубокие морщины, словно трещины на рассохшемся дереве. «Что ты сделал за глайдером?» «Нашел пустынный пляж и утопил машину недалеко от берега», — резко ответил Чейн.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 «На корабле вместе с Харан Дерином и несколькими другими местными шишками. Он хочет, чтобы мы присоединились к нему». Чейн взглянул в маленькие хитрые глазки Болларда и хмыкнул. «Понятно. Ну что ж, не будем заставлять его долго ждать. Все, я уже готов. Куда идти?» «Только не к выходу», — усмехнулся Боллард. «Солдаты обложили нашу гостиницу еще ночью».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 стоящий у дверей. «А кто говорит о двери?» «Джон Давич мне рассказывал что-то о ваших хождениях по крышам». «Могут остальные наемники проделать подобные трюки. Скажем, такой толстый уголень, как я». «Хм, если вас выдержат местные крыши?» «Ладно, прорвемся. Только учтите, здания здесь невысокие, так что идти придется тихо. Жаль, что уже расцвело». Да, на улице было уже светло. Солнце высоко поднялось над горизонтом, сияя слепительным алмазным блеском. Через несколько минут Чейн и остальные наемники стояли на крыше гостиницы, попав туда через чердак. Посовещавшись с Боллардом, Чейн пошел исследовать переулок, лежащий позади гостиницы, тогда как Боллард взял на себя разведку пути, ведущего через фасад здания. Чейн стал за кухонной трубой и осторожно взглянул вниз.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 Двумя колоннами они бежали со стороны улицы Звезды, держа бластеры на перевес Ситуация стала критической. Чейн дождался, когда Боллард пробежал через ворота, а затем прыгнул за ним вслед. Не останавливаясь, он нажал на кнопку. Ворота начали закрываться. Боллард оказался парень непромах. На бегу он достал из кармана небольшую пластиковую гранату и ловко метнул ее себе за спину так, что она попала в блок управления запорами. Раздался не сильный хлопок. «Ловко!» — крикнул ему Чейн, стараясь не опережать Болларда. «Теперь они повозятся с воротами». «Это что?» — задыхаясь, ответил Боллард, наращивая скорость. «Где это ты научился так бегать?» «Бегая по обломкам в полевом течении», — усмехнувшись, ответил тот. «Советую вам попробовать при случае. Может пригодится». Боллард хмыкнул. «Бегите вперед!»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 Чейн мысленно поблагодарил вечное счастье звездных волков. Ведь будь у охранников оружие помощнее, всех наемников перестреляли бы как цыплят. Около корабля не было заметно никаких признаков жизни. Видимо, Тахаран дирин полагался на то, что экипаж землян надежно запер здании гостиницы. И снял охрану здесь, в космопорту. Наверняка сейчас хитроумный Дилула водит его по грузовому трюму, куда снаружи не доносится ни малейшего звука.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 Через минуту Люк захлопнулся, члены экипажа заняли свои места, а Чейн вместе с Боллардом отправились на обзорную палубу. Здесь собрали все остальные наемники, не скрывавшие своего ликования, и мрачный злой Тхарандерин. Делула стояла у видеопередатчика и спокойно говорил, обращаясь по-видимому фаланским властям. Так что не вздумайте стрелять, если не хотите гибели вашего Тхарандерина и двух сопровождающих его офицеров. Обещаю, при первой возможности я верну их вам в целости и сохранности. Договорились? Отлично. Эй, ребята, пора взлетать. Мы что-то загостились на вхоле. Наемники расхотались, И лицо Тхарандерина побагровело. Пол под их ногами задрожал. Это заработали двигатели. Через несколько минут корабль взмыл в небо. И никто из фаланцев не решился остановить его.